Глава пятая Момент первый У нас на руках человек, за которым наверняка охотится бывший мэр Кстова Должен, по крайней мере Когда убивает твоего сына Максимально логичная реакция – найти убийцу И выдать ему столько боли, сколько сможет вытерпеть его тело, прежде чем сдохнуть С одной стороны, у нас цены товар, с другой мы ни разу не контактировали с группировками из этого райцентра. Можно, конечно, просто выйти на их пост и потребовать к себе руководителя, объявив, что у нас нужен ему объект. Возможно, это даже сработает. Момент второй. О каком подкреплении он говорил? Пьяный бред и бравада? Или у него действительно есть договоренность с кем-то за пределами Кстова? В конце концов, где-то он достал оружие и амуницию. А это отложим на момент его допроса. Момент третий. Непонятно, что делать с деревней и с стриптизершами. Просто перерезать им глотки глупо. Они явно не эволюционисты. Да и в целом люди крошат друг друга направо и налево, уничтожая ценные кадры разного профиля. Как вариант, можно попробовать вернуть их за вознаграждение в то же Кстово, Молодые красивые профессиональные стриптизерши, совмещающие танцы с продажей тела, редкий для маленького города товар. Дома и стриптиз-бар, где можно еще и потрахаться, пользовался у них солидным спросом. Если попробовать их заменить новенькими девушками, на выходе получится обычный бордель с неуклюже крутящимися на сцене телами. Совсем другой уровень. Обдумываю сложившийся расклад. Решаю, что пока стоит провести детальную инвентаризацию добычи, И допросить этого кота Выбить из него всю имеющуюся информацию А дальше уже определяться с планом дальнейших действий Поднявшись, выхожу во двор Дед Андрей все еще здесь Спрашивает, как дела у Елизаветы Отвечаю, что жить будет Подумав, спрашиваю, есть ли в деревне толковые люди, которым можно доверять Тот, чуть подумав, отвечает, что трех-четырех можно найти Потом пожимает плечами и говорит, что, мол, это будут бабы Но с мозгами Поручаю ему наладить наблюдение на окраинах деревни. Если заметит какое-то движение, сразу бежать к нам. В следующие две минуты дед пытается выцеганить себе автомат или на ходу конец пистолет. Поняв, что его старания безрезультатны, удаляется. Обещает в течение 10 минут обеспечить наблюдение. «Хорошо. Своих людей я поставить не могу, их всего четверо. Да и нормального укрытия там нет». Хороший стрелок запросто может пострелить из леса. Глупо будет так кого-то потерять. Богдан и Анну отправляю собрать всю добычу из обоих домов. Когда говорят, что здесь уже все собрано, показываю пальцем на труп, лежащий в разгрузке. Подтверждаю, что все целые разгрузки и тактические пояса надо снять, как и верхнюю одежду. Перед тем, как займутся домами, посылаю к трупу на окраине. Учитывая, что он лежит почти на открытом месте, с него приказываю забрать только оружие и боеприпасы пока это не сделал кто-то из местных жителей. Декин на всякий случай отправляет наблюдать за подходами со стороны огорода. Если что-то заметит, открывать огонь, чтобы предупредить остальных. Девушек во дворе поднимаю и под охраной Егора отправляю в дом. То, что голышом валяется на земле, рядом с их бывшим боссом, они поднимают и заносят внутрь сами. Разрешаю одеться, после чего пару минут наблюдая, как они разбирают вещи из беспорядочной кучи на крыльце. Замечаю, что студент уже присматривается к ним, разве что не облизывается, как кот на сметану. Единственное место, где их можно закрыть — вторая спальня, в двери которой обычный замок, открывающийся ключом. Поручаю это студенту. На поиск уходит минут пятнадцать. Ключ обнаруживается в одном из небольших ящиков стоящего там шкафа. Как раз, когда Егор заканчивает, возвращается Богдан с Анной. Страйк баллиста оставляя во дворе, наблюдать за пленником и контролировать вход со стороны улицы. Сам псевдо -ягуар громко храпит, лежа на земле. Второй парой наручников сковываем ему руки за спиной. Он вряд ли будет способен на сопротивление, даже когда придет в себя. Но лучше подстраховаться. Сам я занимаюсь изучением трофеев. Девять автоматов вихарь четыре. Раньше я видел их исключительно издалека и только пару раз когда через наше место базирования на фронт проходил отряд специального назначения. Как правило, у них на вооружении они и стояли. Возможно, еще у некоторых соединений каких-то внутренних силовиков. Тех часто снабжали лучше армии. Калибры патроны те же самые, но тактико-технические характеристики намного выше. Прицельная дальность огня, сила отдачи, надежность – все это выше. Правда, и стоит раз в семь-восемь дороже Калашникова, потому массово не использовались каждому автомату по восемь магазинов на 44 патрона. Такое же количество пистолетов «Ромф». Тут неизвестный поставщик данной персоны, видимо, решил немного сэкономить. По четыре запасных магазина к ним. Разгрузки, одна рация. Четыре целые куртки, правда, в основном запачканные кровью. Черные, явно тоже изготовленные для какого-то соединения. Ткань, которую не режет нож. Тёплая отстегивающаяся подкладка. Еще четыре пробиты пулями. Плюс одна на часовом, который сейчас валяется около ямы. Гляжу на собственную куртку, всерьез потрепавшуюся за последнее время. Решаю, что одежду мы возьмем с собой. Потом взгляд падает на ботинки. Через 10 секунд мы втроем с Анной и Богданом снимаем с мертвых тел обувь. Еще одна пара, судя по всему, принадлежавшая командиру, стоит в доме. Из того, что есть в наличии, По размеру получается подобрать новую обувь мне, Егору. Богдан с Анной удаляются в соседние строения, где страйкболист тоже разживается парой ботинок. Вслед за этим по одному заменяем автоматы и пистолеты. Единственный, кто не хочет расставаться со старым оружием и оставить себе укороченный АК, становится Деки. Но, покрутив в руках вихрь, заявляет, что он вполне удобен и удаляется назад на свою позицию. У Анны девять свободных баллов. Приказываю развить легкое стрелковое оружие до третьей ступени. Лук это хорошо, не спорю, для того, чтобы бесшумно снять цели, и управляется она с ним ловко, но он бесполезен в замкнутом помещении. Да, собственно, даже во дворе из него не постреляешь. Сегодня она прикрывала нас пистолетом в руках, поэтому девушка обзаводится разгрузкой, снятой с одного из тел, и автоматом за плечами. Лук разбирает и складывает в рюкзак, колчан накрывает чехлом в случае необходимости. Ее любимое оружие всегда можно будет достать и собрать. Судя по скорости, с которой она это делает, дело буквально одной и двух минут. Я заменяю свою куртку на ту, в которую ходил лидер этой банды. Студент, подумав, убирает наименее запачканную. Состояние его старой верхней одежды тоже оставляет желать лучшего. Богдан предпочитает остаться в своей. Для девушек, опять же, ничего не подходит по размеру. Впрочем, есть еще пятерка пленниц с верхней одеждой. Возможно, там найдется что-то подходящее. Возвращается дед Андрей. Бодро рапортует, что выставил четверых наблюдателей на границах села. Потом, чуть помявшись говорит, что народ интересуется, что будет дальше. Останемся мы здесь или нет? Кто теперь главный в деревне? Отвечаю, что сельскими временно командует он, но после восстановления Лизаветы она вернется к своим обязанностям. Про себя добавляю фразу «если захочет». После случившегося не удивлюсь, если бывший директор предпочтет оставить пост главы деревни. Пока же отправляю бодрого старика за второй парой наручников. коротко объясняя ситуацию и задачу. Женщину освободить, наручники принести нам. Цок это языком чешет в затылке и уходит. Сама Елизавета уже чуть пришла в себя. Даже пытается встать с кровати. Анна, которая закончила с апдейтом навыков, сидит с ней. Посылаю Богдана сменить деки на ее посту. Когда девушка подходит, снова набирая из бочки кружку с водой и поливая валяющегося на земле ягуара. Снова три попытки. На этот раз подают признаки жизни на второй. После третьей разлепляет глаза, правда, сразу их закрывает. Декит просит разрешения поучаствовать. Даю добро. И ее нога врезается лежащему мужику в пах. Тот чувствует боль даже в его текущем состоянии. Корчится на земле, согнувшись. Достав нож, она наклоняется и делает надрез на щеке, потом еще один. добавляя к этому очередную кружку ледяной воды и вижу открывшиеся глаза. Сознание, правда, все еще скрыто за поволокой пьяного тумана. Вздохнув, поднимаю его с земли и тащу к самой бочке. Окунаю туда лицом. Держу, пока не начинает вырываться. Повторяю процедуру. Когда вытаскиваю его голову из воды, вижу проблески разума в глазах. Он даже пытается что-то сказать. Фиксирую результат третьим подходом. Потом прислоняю к стене дома, по которой пленник сползает на землю. Отплевывается от воды. Поднимает на нас ошарашенное лицо. — кто такие? Вы творите урою! Неприятно, наверное, засыпать, чувствуя себя повелителем мира, а пробуждаться от того, что тебя окунает головой в бочку с водой. деки подается вперед и подносит нож к его глазу. Мужик дергается, пытаясь отодвинуться от острия, которая зависла в паре миллиметров от его века. Девушка бросает на меня вопросительный взгляд. Отрицательно качаю головой. Для настолько радикальных методов пока еще рано. Когда она убирает нож от его глаза, начинаю говорить. Еще раз откроешь свой рот без разрешения, и эта милая девушка вырежет тебе глаз. А теперь вопрос. Где ты взял оружие, ягуар? Вот сейчас этот придурок точно удивлен. Брови на лице ползут вверх, он даже заикаться слегка начинает. «Вы... вы отсветки? Не убивайте, я вам дам больше, чем он! У меня связи есть! Все, что нужно, могу достать! Бухло, оружие, телки! что вам надо, вот то и достану!» Вздыхаю, приказываю деке отрезать ему кусочек уха. Сначала хотел просто кивнуть, но она же, правда, глаз вырежет. Или еще что-то? Если вдруг будем сдавать Мэру этого идиота, то он должен быть по большей части целым, чтобы было с чем поработать. Следующие минут 15 он выкладывает все, что знает, параллельно пытаясь нас купить. Чтобы унять фонтаны красноречия, Дэки приходится еще дважды отсекать ножом куски уха. К концу допроса от него остается меньше половины изначального размера. Выясняется, что оружие он получил от каких-то людей из нижнего. Они уже обещали поддержку, если он решится взять на себя власть в Кстово. В первую очередь оружием и снаряжением, но речь шла и о бойцах. Говорили, что смогут прислать от 20 до 40 человек ему в помощь. Вышел он на них через своего старого знакомого из Нижнего, с которым в прошлом вел дела. Тот связался с ним сам. В Кстово свободно пускали и тех, кто не был вооружен или соглашался сдать оружие при входе в город. Посетителей, конечно, было немного но, ну, например, из окрестных деревень к ним все чаще заявлялись, чтобы помыться или что-то приобрести. Святка частично обеспечил город электроэнергией с горячей водой и уже пытался на этом зарабатывать. К примеру, любой мог принять горячий душ за определенную плату. Расплачивались, как правило, путем натурального обмена. Продукты, какие-то вещи, оружие. На первых порах спроса почти не было, но чем дольше люди жили вне цивилизации, тем больше становился поток желающих. Тем более, что в прилегающих деревнях практически не осталось печей на угле, так что альтернатива отсутствовала. Вот один из пришедших людей вышел с ним на связь. Изначально речь шла о поставках алкоголя и травы, но на первой же встрече ему предложили взять дело в свои руки. Мол, хлопнешь, святка, и заживешь. После этого он и начал собирать людей под видом охраны в бар и пытаться наладить контакт с местными командирами среднего звена, которые часто к нему захаживали. Но все испортил внезапный инцидент сыном экс-мэра. Оружие экипировкой ему передали те же таинственные союзники. Кто это такие он и сам точно не знает. В городе, конечно, возникли вопросы о происхождении автоматов и амуниции, но он списал все на сделку с залетным, который раздобыл все это где-то на складе. Формирование автономных вооруженных групп Их руководитель не поощрял, но и запретить не мог. В ходе борьбы за город он оказался во главе коалиции своего рода полевых командиров, за счет которых и удерживался. В его личном подчинении около полутора сотен людей. Все остальные участвуют в задачах по охране границ и поддержанию порядка, но подчиняются своим лидерам. После этого плены выдают интересную информацию. Оказывается, следующая встреча должна была состояться сегодня. В районе 17 часов, недалеко от Толстобина. Поэтому он и засел здесь. А вовсе не потому, что деревня оказалась небольшого размера. Просто сначала промахнулся, будучи не совсем трезвым. И пришлось возвращаться, нарезая зигзаги по лесу, чтобы обнаружить деревню. Для связи они используют рацию. Место встречи около Кудьмы, метрах в четырехстах от деревни. В другую сторону от Вайлдленда. На этом интересные данные заканчиваются. Снова предлагает нас перекупить. После того, как не затыкается от окрика, на юдеке добро на ликвидацию остатков уха. Когда девушка сбрасывает в сторону последний кусок его левого уха, наконец затыкается. Только тихо подвывает, прижавшись к стене. Обдумываю полученную информацию. Спрашиваю, сколько людей обычно заявляются навстречу. Отвечают, что обычно приходит его поддельник, которого сопровождает помощник. Когда ему доставляли оружие, было еще несколько человек, которые несли груз. Возможно, это шанс без охоты получить баллы эволюции. Засчитает ли Центр контроля доставку пленных, желающих организовать в кустовый хаос, за критичное влияние на развитие сообщества? Если да, то сколько начислит? Вот за факт формально признанной смены власти точно набросит немало. Но в данном конкретном случае это невозможно. С нашими текущими силами точно. Как вариант, можно просто ликвидировать тех, кто придет на эту встречу. Наверняка они эволюционисты. Возможно, даже не первого ранга. Конечно, они могли забраться в своем прогрессе совсем далеко. Но это вряд ли. Егор сейчас больше похоже на облизлую кошку. Конечно, складно говорит. Но его отряд собой представлял жалкое зрелище, несмотря на экипировку. Думаю, что те, у кого есть в распоряжении серьезные ресурсы, способны к анализу. И вряд ли делали на него серьезную ставку в качестве руководителя анклавов Кстова. Скорее были заинтересованы в хаосе или ликвидации нынешнего руководителя. Недаром ему предлагали начать мятеж с убийства Святка. Когда пленник снова оживляется и начинает что-то лепетать, Рось в рюкзаке и достой скотч, заклеивая ему рот. Обкатываю в голове варианты наших действий. Пытаюсь посмотреть на ситуацию под разными углами. Проверяю текущее время. Почти два часа дня. До встречи еще три часа. Еще через несколько минут размышлений определяюсь. Сначала иду в дом, чтобы поговорить с Елизаветой. Декет, поравляя на прежнюю позицию, охрану пленника поручаю Богдану. Избитая женщина чувствует себя лучше, но еле говорит, хоть и бодрится. Спрашиваю, что она думает о временном руководителе деревни. Подтверждает, что дед Андрей неплохая кандидатура. Правда, кроме него в деревне только несколько стариков, которые чаще всего не хотят ни во что лезть. Есть еще пара женщин, с которыми она успела более или менее наладить отношения. Когда дед возвращается, принеся наручники, выдаю ему новую задачу — привести сюда двух женщин, о которых говорила Елизавета, и перебросить оружие из его дома к нам. Для этого с ним посылаю Богдана. Через несколько минут они возвращаются с автоматами и карабином. Еще пятнадцать, у деда уходит на то, чтобы вернуться с двумя искомыми жительницами. Одна из них была наблюдателем на окраине деревни, поэтому пришлось срочно подыскивать ей замену. Проводим совещание в спальне с участием Елизаветы. Когда заканчиваем, выдаю им три Калашникова и три Клыка. По четыре магазина к автоматам и по два к пистолетам. Узнаю, как у них с навыками. У деда оказывается вторая ступень легкого стрелкового. С женщинами сложнее все по нулям, но по три балла эволюции у них есть. Объясняю, что нужно делать, и обе опыта едят навык на вторую ступень. Сам он огорчен, что имеющихся трех баллов ему не хватит на третью ступень. Задача этих троих — держать оборону в наше отсутствие, на случай, если появится кто-то еще. На окраинах держать невооруженных наблюдателей, самим занять позиции около этого дома. В случае боя удерживать именно его. В любом случае, если начнется бой, мы услышим выстрелы, так как будем относительно недалеко. Когда они выходят из комнаты, оставляю самой Елизавете ромф с четырьмя магазинами. Все ненужное сейчас оружие складываем в разряженном спальне, где она лежит. Собрав во дворе дома свою группу, объясняю ситуацию и задачу. Пленному скручиваем ноги и оставляем в одной из комнат. Срептизерши пока тоже остаются под замком. Одна из вооруженных женщин будет на посту внутри, чтобы присматривать за пленными. Перед уходом на всякий случай объясняю всем троим, что в случае предательства они умрут. Повезет, если легкой смерти от пули. Если будут лояльны и сделают все как надо, то получат возможность поднять свой уровень жизни. Вроде бы до всех троих доходит. Дед хоть и так производит хорошее впечатление, но иногда удар приходит оттуда, откуда не ждешь. Выдвигаемся и через пару минут выбираемся к границе деревни. После того, как за 10 минут наблюдения не фиксируем движение, отправляем вперед Деки и Егора. За ними Богдан и Анна, замыкающим я сам. Добравшись до леса, уходим вглубь на 20 метров и занимаем позицию. Выждав еще 15 минут, идем дальше».